«Седьмое. Олешка идет. о всей Из леса вырвалась довольно большая группа вооруженных всадников. Солнце блестело на их шлемах тысячами зеркал, и от этого слепительного блескали, скорее от конского топота, в воздух поднялись стаи уток, которые до пор мирно плавали на отмелях. Всадников намного обогнал крепкий белокурый парнишка, почти Витькин ровесник. «Живой!» – радостно выкрикнул он. «Живой, Олешка! И, не удержавшись с разгона, припал к груди молодого воина. Тот похлопал его по плечу и мягко отстранил. Ну уж точно не мертв, Лыдька, Ответил он. «А если не мертв, то значит жив. А вот вы куда разогнались?» «Тебе на помощь!» Сказал один из всадников, седоусый, но все еще крепкий дедуган. В отличие от остальных всадников, он был в простой полотненной рубахе в таких же штанах. «Тот Лытька такого наплел, что думали все. Клямка! Не видим более тебя!» Он вытер чело и облегченно вздохнул. Очевидно, волновался не менее лычка. «Ага, не увидите», – бойко возразил Олежка. «Вы, деда всей, еще не раз будете меня проклинать». «Это за что же?» – удивился дед. «А за то, что я вас еще не одного брошу, отрясу. Где-то в раз посерьезнел». «Я тебя трясу», – погрозил он. «Ноги повыдергаю». Садники захохотали. Ано, ну, цыц, Прикрикнул на них где-то все и опять обратился к Олежку. «Ты мне вот лучше скажи, зачем парней своих отпустил?» «А что бы вы, деда, сами сделали. Они же намучились, целых три ночи не спали. Так я им и говорю, езжайте, ребята, я того. Я там деда на малину такую набрел. Да, к сожалению, на всех ее не хватило». Олежка улыбнулся. «Вот посось себе тут, глядь, в кустах над самой сулой». Словно что зашевелилось. Не понравилось это мне. Я направился было туда, чтобы выведет что-то к чему. А тут мне навстречу половцы. Деда все с упреком покачал головой. Твое счастье, что Лычко вовремя выбрался на башню, да и все увидал. А то была бы тебе малина. А это кто с тобой? Ой, деда, ни за что не угадайте. Собственно, это он меня и спас. Тебя? Недоверчиво переспросил деда всей. «Этот богатырь? А где ж его меч? Ха! так мечом, деда, и дурак отобьется. А так, чтобы от одного твоего появления половцы разбежались, как мыши, слыхали в атаком, а от него бросились, только пыль поднялась». Дед Ковсей подергал себя за Сидуилс, да вроде бы и не знал, что на это сказать. Ложашь ты вся!» Наконец решил он. «Такого же мнения, похоже, были и другие воины». Они с недоверчивыми улыбками поглядывали то на долговязого, одетого в броню Олежка, то на сжавшегося пленника. «Это ялку?» Олежка сделал вид, что ужасно возмутился. «Ну так, слушайте, бьюсь я с этими половцами и чувствую, что уж будет вне ныне. А вот тут этот вот, он подтолкнул Витьку, выглядывай ты за куста». Один из половцев рванул было за ним, но за миг возвращается, сам не свой. «Глаза вытаращены, рожа перекошена, будто сел голым задом на ежа. И так горят, что в моих как и отрам Олежка прищуренными глазами обвел своих товарищей. «Признаюсь, от тех слов я и сам едва не бросился вслед за ними. Теперь уже всадники не скрывали любопытства». «Ну так, что ж тот половец кричал?» А не удержался Лытька, самый молодой среди всадников. «Змея поминал, мол, змей на него напал». Садников будто громом прибило. Кто-то даже испуганно оглянулся в сторону Сулы. Дед на все и принялся сосредоточенно покусывать кончик своего уса. «Так, где, говоришь, это было?» Наконец отозвался он. «Часом. Не возьми его или норы?» «Так там и было. Вот ей и решил добраться до этого змея. Подкрался, смотрю. А в той норе еще одна тарища. Я в нее...» А там вроде как другая пещера. Олежка помолчал. «Да говорю уж, не томи!» Отозвался кто-то. «Так вот я же и говорю. Верите, али нет, но из той норы что-то так грохочет, что уши заложило. На меня просто так не испугаешь». Олежка горделиво приосонялся в селе. Спешился я и пробрался в ту нору, А то оказывается, не нора вовсе, а лаз, и куда она ведет, неизвестно. Направился я далее, «Выглядывая из нее, и что же вы думаете?» Очутился я на дне какого-то глубокого яра. Стены почти отвесные, такие высокие, что видно лишь полоску неба. И запахи...» Олешка втянул носом воздух. «Я таких еще и не чуял. А рев все близится, все нарастает, и вдруг как вырвался змей!» «Ой!» Не удержался кто-то. Хе, хе Тебе ой!» «А мне-то как? Голова у него?» не голова. Не хвост, не хвост, крылья мельтешат, так что их и не видно почитай». А уж толстенный, как мы, орлик от головы до хвоста. Олежка похлопал по риво своего коня. Длинный, как как как вот то дерево, а может еще длиннее. Э, какое у него имя? Обратился он к Итике. Вертолет, ответил Витька. Только никакой это не змей. Однако Олежка его уже не слушал, а вдохновенно вещал далее. вот. Пролетел этот вертолет надо мной и исчез. То ли не заметил, то ли не осмелился со мной биться. А я стою себе, да и думаю, бежать за ним или нет. Пешим его ведь не догонишь, конь нужен. Да и времени нет. Я ж не за змеем послан был гоняться, а на разведку. Постоял я, постоял, да и вернулся на рой назад. Несколько минут сотники ехали молча. Наконец кто-то в полголоса обронил. «А вот же беда на наш Римов, то полоцу чуть ли не каждое лето нечисто носит. Теперь еще и змей объявился. Дед Овсеев в знак согласия кивнул головой, тогда указал на Витьку и спросил. «А это ж кто тогда будет?» «Не признается», – ответил Орешко. «Но сцапал я его возле змеевой норы. Он выглядывал именно оттуда». Вокруг Витьки мигом образовалась пустота, но целую дорогу, сря нескольких копий, были направлены в его сторону. За речушкой ржавицы дорога раздваивалась, более укатанной бежала меж далее она переяслов, а узкая вверх к лесу. Садники поодиночке свернули на более узкую, стало прохладнее. Между верхушками деревьев непрестанно носился непоседливый ветер. Из дорога подбегала к обрыву, которые были видны безграничные присульские плавни, то виновь ныряла в гущу лещиновых кустов и становилась столь узкой, что казалось, и двум садникам не разминуться. Лес был хмур, глух и насторожен. Не то что возле Витькиной вороновки, там он был просветленным, веселым, испечленным множеством тропинок, и все же Витька надеялся, что вот-вот разойдутся деревья, а перед глазами появится именно его вороновка, кирпичными домиками под бляхой черепицей, с клубом и школой, с маслобойней возле опушки. И им навстречу выбежит мама, а Колька-Горобчик, как всегда, будет выбираться из-под велосипеда. Ничуть штанину цепка не хватало так часто, как Горобчик